Две известные нефтяные компании на всякий случай перечислили Министерству культуры солидный куш. Конечно, кое-что из этих н о в е л может показаться грубо несовместимым с возможностями нашего человека. Но разве купец первой гильдии Алексеев Станиславский н е у х н у л все свои капиталы в развитие сценического искусства? И разве миллионер с а в а Морозов не давал деньги большевикам н ту самую социалистическую революцию, по итогам которой потом голодала его вдова. Закончить эту вариацию, основанную на гоголевской традиции, можно, например, такого пафоса напустив. Еще долго носился над Москвой дух пенсионера Юрия Петровича Лютикова неким черным демоном, смущая робких, запутавшихся москвичей и внушая такую мысль, какие, однако же, потрясения в обществе способен произвести даже самый маленький человек. Также нетрудно разработать вариацию истории с приобретением и утратой, если опереться на правила социалистического реализма, в которых родная литература функционировала чуть ли не сотню лет. Учитывая опыт предков и, в частности, прикомичный рассказ, появившийся в 30-х годах прошлого столетия, о некоем сознательном рабочем, который копил на новый диван, а потом из пролетарской солидарности усыновил негра, нужно будет направить повествование по следующему пути. Пускай 9 декабря Юрий Петрович зайдет позвонить к своей жалостливой соседке и застанет ее в слезах отчаяния, чуть ли не в истерике. Она будет захлебываться мокротой, делать руками в воздухе и по временам всею тяжестью своего тела обрушиваться на диван. Окажется, что ее сынок проиграл каким-то бандитам в очко три тысячи целковых, и те в случае неуплаты карточного долга обещали его убить. Лютиков подумает, подумает, и ни с того ни с сего, решит отдать свои накопления жалостливой соседке по этажу. В сущности, и этот великодушный поступок вполне сообразуется с нашей фантасмагорической действительностью, и он даже совершенно в характере русского человека. который в начале прошлого столетия отказался от насущнейших удобств жизни ради благоденствия трудящихся всей земли. Закончить ее а р и а ц и ю нужно так. Он сходил в свою квартиру, достал старинную жестяную банку из-под ландрина, вытащил деньги, вернулся к соседке по этажу и вручил ей толстую пачку банкнот, стянутую резиночкой для волос. Соседка с недоумением на него посмотрела, неловко улыбнулась и сказала «Какой вы все-таки дурак!». А то можно решить лютиковскую историю в фантастическом ключе, в котором у нас работали Гоголь, Николай Федоров, Циолковский, Михаил Булгаков и авторы социально-экономических катастроф. Дескать, 9 декабря на Георгия Победоносца с утра пораньше Лютиков сел пересчитывать свои накопления, как раз насчитал 3000 целковых, и на радостях отправился в спальню, где у него для такого случая была припрятана бутылочка армянского коньяку. Он вернулся на кухню за стаканом, и вот что открылось его изумленному взору. Старинная жестяная банка из-под ландрина была пуста. Он только через правое плечо не поглядел, а так все было на месте. И табуретка, на которой он только что сидел, пересчитывая банкноты, стол, ваза кжельского стекла с засушенными ирисами, пол-литровая склянка сахарного песка. Юрий Петрович в ужасе подумал, что, может быть, он перепрятал деньги да позабыл. Тогда он перерыл все укромные места в гостиной и в спальне, но заветные пачки не обнаружил, убито сел на диван и принялся рассуждать. Еще десять минут тому назад деньги были. В квартиру за это время никто не заходил. Сам он даже в критическую минуту не способен выбросить свои накопления в окошко. Следовательно, деньги должны быть тут. Он вернулся на кухню, чтобы продолжить поиски, и вот что увидел на этот раз. Справа от него, облокотясь о мойку, стоял мужик. На нем был китель старого образца, без погон, со знаками автомобильных войск в петлицах, синие форменные брюки с генеральскими лампасами и обыкновенные армейские башмаки — Лютиков до того был сбит с толку, что даже не испугался, и только подумал как-то лениво. «Этого мужика надо обмозговать». «Вы кто, товарищ?» — после некоторой паузы спросил он. «Я-то переспросил мужик, пронзительно глядя л ю т и к а в у в глаза. Я Георгий Победоносец. Это хотите верьте, хотите нет».